глава 74 Тим не отрывала взгляда от уличного фонаря а ее указательный палец продолжал двигаться еще еще немножко ну наконец-то ей удалось таки вытащить английскую булавку из повязки она сфокусировала взгляд на алекс и улыбнулась неужели «Это все, до чего ты смогла додуматься, доктор!» в Мгновение она наслаждалась выражением недоумения на лице Торн, а потом оторвала перевязанную руку от земли. Ее ладонь столкнулась с шеи, Алекс. Ким почувствовала, как булавка вошла в кожу и сильнее прижала руку, погружая острый кончик как можно глубже — Алекс закричала от боли и попыталась упасть на бок. Но Стоун крепко схватил ее за шею и резким движением вывернулась на свободу. Она распрямилась и заставила противницу выпрямиться вместе с ней. Рука доктора вцепилась в ее пальцы, но Ким держала крепко. Инспектор заглянула в наполненные страхом глаза женщины. «Я...» «Ожидала от тебя гораздо большего, Алекс!» «Та еще раз попыталась отвести руку Ким в сторону. «А сейчас я хочу, чтобы ты секунду постояла спокойно!» Стон отвела в сторону левую руку, собрала все свои силы и нанесла Алекс сокрушительный удар в лицо. Удар отбросил доктора Тор назад, И правая рука Ким освободилась. Инспектор сделала несколько нетвердых шагов вперед и наклонилась над телом противницы. В полной готовности на тот случай, если та попытается подняться. Краем глаза она уловила движение слева от себя. По направлению к ней бежала какая-то фигура. «Ким! Ким! Что проис...» «Дэвид!» Замер над неподвижной фигурой, лежавшей на земле. Колени Стоун задрожали от слабости, и Хардвик поддержал ее. Ким покачала головой. «Надо достать дуги! Он там, на лестнице!» Дэвид бросил на нее еще один взгляд, а затем быстро пошел в том направлении, которое она указала. Ким была уверена, что Дуги точно выполнит то, что она ему сказала. Если бы он вылез из шлюза, то мог бы стать легкой добычей для алекс А Ким надо было, чтобы Торн думала только о ней. Сейчас Дуги наверняка промокший, замерзший, испуганный уставший, но живой. Сто он опустилась на землю рядом с алекс Наблюдая за тем, как открываются ее голубые глаза, по шее доктора стекала тоненькая струйка крови и исчезала в волосах. Битва закончена. Инспектор уставилась в темноту и испытала облегчение, когда увидела две приближающиеся к ним фигуры. «Ты же знаешь, что я никогда не отпущу тебя». Негромко сказала Торн. Ким смотрела, как Дэвид выводит Дуги на твердую почву. А Алекс продолжила. «Все равно тебе пришел конец». Две фигуры подошли совсем близко. «Александра Торн, я арестовываю вас по подозрению в покушении на убийство Дугласа Парри». Вы имеете право хранить молчание. вашей защите может повредить то, что вы во время допроса скроете какие-то факты, которые позже решите использовать в суде. Все, что вы скажете, может и будет, использовано в суде против вас. Стон заставила себя встать. Чем дольше она будет сидеть на земле, тем труднее будет потом, Подняться. Вдали послышались сирены. Ким вопросительно посмотрела на Дэвида. Тот кивнул. Ее собственный телефон находился где-то на дне канала. Она сделала шаг вперед и оказалась возле дуги. Левой рукой дотронулась до его щеки. Мужчина не пошевелился. — Спасибо, что поверил мне, что я тебя спасу. Я знаю, как это было непросто. Дуги стоял, глядя вверх и влево, но его рука поднялась и легла на ее руку. Она почувствовала эмоции, которые переполняли его. Ей это было как раз кстати. Их молчаливый контакт был прерван звуками шагов, раздававшимися со всех сторон. Зажглись переносные фонари, и инспектор прикрыла глаза рукой. «Мэм!» Ким с удовольствием увидела своего старого знакомого сержанта Джарвиса. Их спор на месте совершения изнасилования был давно забыт. «Ее надо отвезти в участок», — указала Стоун Алекс. «Обвиняется в попытке убийства, и права я ей уже зачитала». Сержант кивнул двум полицейским, которые нагнулись и подняли Торн на ноги. «А этих двоих надо доставить домой. Вопросы могут подождать до утра». «Ким?» «Я не знаю». Дэвид сделал шаг вперед. «Стоун подняла руку». «Отвезите Дуги домой и хорошенько высушите его». Хардвик кивнул, а потом улыбнулся а у вас неплохой хук левой. Ким покачала плечами посмотрела на свою руку. Костяшки распухли и покраснели от удара. Она стояла и смотрела на свою руку, а внутри ее поднимался новый приступ тошноты. — Черт! — сказала она, никому конкретно не обращаясь. Перед глазами у нее появились сестры, Дан. Теперь она знала, кто еще был в комнате».